Предисловие к третьему русскому изданию. Второе издание этих этюдов разошлось как раз в то время, когда в России произошел несомненный поворот в сторону серьезного изучения природы и жизни. После продолжительного периода, когда на науку не было никакого спроса, многие возвращаются к мысли, что знание способно разрешить много важнейших вопросов человеческого существования. Рядом с этим нет недостатка и в попытках умалить значение науки ради торжества религиозных и метафизических построений. Раздаются даже голоса, что позитивизм отжил свой век и что он должен уступить место новой метафизике и религии. Но на чем о с н о в ы в а ю т п о д о б н ы е с у ж д е н и я Положительное знание в этом никто не сомневается, каждый день дает человечеству новые источники блага. На наших глазах совершенствуется замена животной силы механическую, и наступает время, когда люди будут летать по воздуху. Борьба против болезней этого величайшего зла природы с каждым годом становится действительнее, что выражается в поступательном уменьшении смертности в цивилизованных странах всего мира. Увеличение материального благосостояния людей тоже в общем наблюдается на протяжении обоих полушарий. Но говорят, не в этом дело, а в том, что наши чувства и ум, суть, не надежные источники познания и легко могут ввести нас к ошибочным заключениям. Наука не в состоянии даже поручиться в том, что завтра взойдет солнце и наступит день, а ничего и говорить, что она не разрешила вопроса о происхождении жизни и не дает возможности нарисовать законченную картину мира. При таких условиях. когда столь многое не решено и когда постоянно приходится прибегать к гипотезам, вполне оправдывается признание банкротства науки. Что же в таком случае делать человеку, ведущему сознательную жизнь и стремящемуся разумно обосновать свои поступки? Ему предлагают вместо гипотез, могущих быть проверенными методами положительной науки, представить себе, что Он, как частица мироздания, должен чувствовать себя солидарным с ним и направлять свою деятельность ради спаспешествования целям природы, мировому процессу, которые будто бы должны привести к царству добра. В восьмой главе этой книги читатель найдет указание на статью м э р б е н ф е о современной религии, которая указывает человечеству. Стремиться к царству чистой и совершенной культуры. Другой немецкий автор, известный невропатолог м ё б б у с задаваясь вопросом о цели жизни, видит утешение в признании, что человек служит для более высокой задачи, даже тогда, когда он сам не знает, как он это делает. Если мы, говорит он, составляем звено обширного, целесообразного, целого, то это уже сознание. с п о с о б н а наполнить нас надеждой. Интересно, что автор писал эти строки, когда уже осознавал себя одержимом неизлечимой болезнью. Мысли его поэтому тем более заслуживают серьезного внимания. Сходная мысль заключается в предположении г е ф т и н г а будто у человека существует какое-то особенное космическое чувство. при помощи которого мы можем ощущать нашу солидарность с мирозданием и познавать пути, по которым оно руководит нами. Эту гипотезу развивает и господин Хвостов, Московский еженедельник, 1908 год, номер 1 8 1 9 не останавливаясь перед тем, что она вносит с с о б о ю вполне мистический элемент, космическое чувство у него считается проявлением веры. я в л я ю щ и й с я одной из существенных составных частей нашей духовной природы. В то время, когда присущие всякому нормальному человеку чувства постоянно в в о д и т нас в заблуждение, одно космическое чувство не может нас обмануть. Следуя ему, нужно жить, быть деятельным, любить своих ближних и весь мир. Таким образом, человек, чувствуя себя соединенным со всеми м р о з д а н и е м достигнет истинного счастья. Пользующийся значительной популярностью современный писатель м е т р л и н г один из главных поборников новейшего мистицизма, проповедует сходные мысли, которые в сущности сводятся к давно уже выступившему на сцену пантеизму. В приспособлении цветов к перекрестному оплодотворению их посредством насекомых он видит доказательство существования у них ума. подобного человеческому. Отсюда он заключает, что природа человеческая, сходная с и с т а л ь н о й природой, есть только ч а с т и ц а п о с л е д н е й и что человек есть существо, через которое проходят и через которое всего сильнее обнаруживаются сильные воли и сильные пожелания мироздания. Метрлинг видит в приспособлении цветов доказательство того, что дух который оживляет все сущее и который выделяется из него имеет ту же сущность, как и дух, оживляющий н а ш е т е л о Если он походит на нас, если мы таким образом похожи на него, если он употребляет наши методы, если у него те же привычки, что и у нас, те же заботы, те же стремления, тоже пожелания лучшего, то неразумно ли надеяться на осуществление всего? что мы надеемся инстинктивно не победимо, так как почти несомненно, что и он также надеется. Вероятно ли, когда мы находим рассеянной в жизни такую сумму разума, чтобы эта жизнь не была результатом разумной деятельности, то есть чтобы она не преследовала идеалы счастья? с о в е р ш е н с т в о победы над тем, что мы называем злом, победы над смертью, т ь м о ю исчезновением, к о т о р о е вероятно, не что иное, как тень его лика или его собственный сон. Легко убедиться в том, что если современные положительные знания еще далеко от совершенства, если источники нашего познания способны ввести в заблуждение, то все-таки они неизмеримо способнее руководить нами, чем неопределенные мистические предчувствия. В этой книге читатель найдет примеры бед, обусловленных дисгармоническими инстинктами, аппетитом, ведущим к поеданию вредной пищи, половым чувством, ведущим к нецелесообразному его удовлетворению. Но несмотря на все недостатки. Эти инстинкты привели людей к их настоящему положению, когда они частью научились, частью учатся отражать причиняемое им зло, и когда люди, благодаря этим инстинктам, сохранили свою жизнь и существование человеческого рода. Где же доказательства чего-либо подобного относительно благотворного влияния космического инстинкта и сознания солидарности с мирозданием и духом, который оживляет все сущее? В природе г р о м а д н о й массы, вероятно, даже вообще всех людей подобных инстинктов вовсе не существует. Они составляют плод воображения лиц, почему-либо не удовлетворяющихся положительным знанием. Для того чтобы познать выражение мирового духа в цветах, Метрлинг должен был приписать разумной деятельности то, что явилось в результате. Переживание о с о б е й обладающих признаками, помогающими переносу цветочной пыли посредством насекомых. По обыкновению он обратил внимание только на лицевую сторону медали и не заметил множество случаев, где такого приспособления не существует. Во второй главе этой книги читатель найдет ряд фактов, способных уяснить этот вывод. Но достаточно перелистать руководство или атлас об уродливостях человека и животных. чтобы убедиться, какое количество является на свет существ неспособных к жизни вследствие прирожденной недостаточности. Там читатель найдет одноголовых уродов с четырьмя руками и ногами, близнецов с росших с я г о л о в а м и грудью, тазом и п р о ч е е Там же он встретит новорожденных безголового н мозга, циклопов с одним глазом без носа, без заднего прохода и п р о ч е е Очень многие из числа этих уродов неспособных к жизни именно вследствие неприспособленности их организации остаются в живых лишь те, кто обладает органами способными к жизни. Несмотря на все возражения, основное положение позитивизма, что мы никакого духа природы познать не можем и не имеем никакого понятия ни о нем, ни о его целях и стремлениях, остается в полной силе. Можно допустить, что есть люди, которым представление о несуществующем космическом инстинкте и о мистических силах доставляет большее удовлетворение, чем руководство научными гипотезами в и с к а н и и истины. Но этому направлению невозможно предсказать будущности, и это тем более, что оно не представляет чего-либо нового, а есть лишь повторение мыслей, которые имеют длинную историю и которые не могли завоевать себе достаточного признания. Но рядом с мистицизмом в современном обществе выдвигается и противоположное направление. Нередко слышатся голоса к р а й н е г о скептицизма и отрицания всего, что н е ведет тотчас к удовлетворению непосредственных инстинктов. Так как все слияния с мирозданием, которые проповедуют мистики, не опираются ни на что положительное, а являются полнейшим м и р а ж о м то лучше спуститься на землю и искать на ней. все блага, на которые способен человек. В этом отношении на первый план выдвигается половой инстинкт, способный доставить человеку огромную сумму удовольствия, и это благо несомненное, за доказательством которого нечего х о д и т ь далеко и которому поэтому нужно стремиться всеми силами. Традиционное воззрение на зло, заключающееся в удовлетворении полового чувства, есть пережиток старых времен. к о г д а обо всем судили совершенно неправильно, который должен быть сдан в архив как вредный хлам, так как супружеская верность и е д и н о б р а ч и е очень часто не мирятся с требованиями инстинкта, то их следует заменить действиями более согласными с последними. п о д о б н ы е с о о б р а ж е н и я легко п р и в о д я т к поведению, напоминающему очень давнюю страницу истории человеческого рода. Современные течения колеблются таким образом между двумя крайностями: мистическим идеализмом с одной стороны и ультрареализмом с другой. Оба они имеют между собой то общее, что они не удовлетворяются наукой и основанным на ней мировоззрением. Между тем только последнее способно привести человечество к возможно счастливому существованию. Я разумею здесь не только материальные удобства и усовершенствование у д о в л е т в о р е н и и ближайших потребностей, но все, что касается самых возвышенных стремлений человеческого духа. Источники нашего познания, разумеется, очень несовершенны; они не приведут, может быть, никогда к безусловной и полной истине. Но из всех несовершенных орудий нашего духа наши чувства и логическое мышление все же занимают п е р в о е м е с т о Подобно тому, как неверные весы и неточные термометры могут дать ценные результаты при разумном пользовании ими, так и наши несовершенные чувства могут привести к познанию истины или некоторой доли ее. Выводы, проверяемые опытным методом, обладают особенной ценностью и прочностью и способны поэтому дать ищущему уму самое высокое удовлетворение. На закате своих дней Пастер успевший испытать в своей жизни множество самых различных впечатлений, так высказался по этому поводу. Когда после стольких усилий наконец приходишь к достоверному результату, то испытываешь при этом одно из наиболее радостных чувств, к а к о о е только способно ощущать человеческая душа. Из речи. при открытии Пастеровского института в 1888 году. Эти слова я, надеюсь, можно смело противопоставить с е т о в а н и е м юного Байрона, который т е р з а е м ы й у г р ы з е н и я м и совести из-за половой любви к своей сестре говорит устами Манфреда, что кто мог во все умом своим проникнуть? тот истину встречает воплем скорби и знание ему. не древа жизни. В теории ортобиоза, то есть правильной жизни, основанной на изучении человеческой природы и на установлении средств к исправлению ее дисгармоний, теории, которую я развиваю в этой книге, я привожу целый ряд данных в пользу того положения, что только положительные знания способны вывести человечество на верный путь. Для того чтобы представить читателю наглядный пример, попробуем сопоставить отношения. трех мировоззрений к вопросу о человеческом поведении или что тоже об основах нравственности. Вот как получает современный мистик. Мировой процесс, посылая человека в жизнь, говорит ему: живи, будь д е я т е л е н люби своих ближних и весь мир, познавая себя и окружающий мир, и неустанно служи тому, что твоя воля и знание показывают тебе. Как добро, и тогда ты исполнишь свое назначение. Нам ничего не остается, как слушаться этого внутреннего голоса, голоса того космического чувства, которое соединяет каждого из нас со всем миром. Представители реализма отвечают на это: никто не знает, по какому пути совершается мировой процесс. До сих пор он натворил много зла и добра и неизвестно к чему он может привести, поэтому им нельзя руководствоваться для поведения. Что же касается космического чувства, то таковое существует только в голове метафизиков, которые, несмотря на вековые усилия, не могут придумать ничего лучше. Вместо него должно руководствоваться показаниями таких чувств, какие испытывают все люди или, по крайней мере, огромное большинство их. пользоваться ими как можно полнее следует тем больше что жизнь человеческая очень к о р о т к а и неизбежно приводит к съедению червями к бессмысленной смерти на возражение что следовать чувственным инстинктам дурно потому что так живут животные и что задача людей есть отрешение от животности и от ч е л о в е ч и в а н и я е п р и р о д ы последователи ультра реалистического направления отвечают что В животном мире легко найти самые высокие добродетели. Уже давно было замечено, что супружеская верность осуществляна в мире птиц не сравненно полнее, чем у человека и млекопитающих. Высшие родительские добродетели и пожертвование жизнью нередки в животном мире. С другой стороны, исключительно человеку свойственны многие пороки, ведущие к самым тяжелым преступлениям, а также склонность к самоубийству. совершенно отсутствующие у животных. Итак, отрешение от животности нужно сдать в тот же архив, как и космическое чувство. Когда говорят, что следование на с у щ н ы м и н с т и н к т а м может подвергать людей позору и нарушать и н т е р е с детей, то ведь это частности, которые могут быть легко предотвращены. К тому же то, что считается позором у одних народов, свободно допускается другими. Указание на то, что свободная любовь перестает питать творчество и н и з в о д и т человека на степень животного, находится в противоречии с действительностью. Наоборот, чувственная любовь служит часто большим стимулом к высшему творчеству у поэтов и художников. Кому не известны примеры великих писателей, как Гёте, Байрон, Виктор Гюго и многое множество других, менее крупных, в жизни которых чувственность с ы г р а л а огромную роль. Аргументы. мистических школ, как в пользу их учений, так и против ультрареалистических течений, н е у б е д и т е л ь н ы Как же справляется проводимая в этой книге теория артбиза о о с задачами, которые пытаются разрешить два названных направления человеческой мысли? Теория, эта, опирающаяся на п о л о ж и т е л ь н о е з н а н и е и стоящая на почве позитивизма, не избегает, однако, гипотез необходимых как средства для успешности научной работы. Но эти гипотезы не выдаются задоказанные истины, а служат лишь вехами и требуют проверки опытным путем. Теория это безусловно отказывается руководиться метафизическими построениями и оставляет в стороне всякую квалификацию мирового процесса и ц е л и мироздания, равно как она не признает космического чувства и необходимости подчинения человечества неизвестному целому. Теория а р т о б и о з а опирается на историю развития человеческих ч у в с т в о н и й Она выходит из наблюдения, что в разные возрасты чувства людей меняются. И подобно тому, как мальчики ранние периоды половой зрелости чувствуют величайшее презрение к женскому полу, а потом в пору развития полового чувства испытывают неотразимое влечение к женщине, так молодые люди в известный период не ощущают ценности жизни. к о т о р ы е правильно оценивается лишь в зрелом и пожилом возрастах. Подобно тому, как отвращение к женщинам есть лишь кратковременная стадия душевного развития мальчик, а так и отвращение к жизни есть приходящая ступень дальнейшей истории развития души. На вопрос «стоит ли жить» мистики отвечают положительно, ссылаясь на мировой процесс и космическое чувство. Теория же а р т о б и о з а основывает свой утвердительный ответ на данных положительных. Она говорит, что искание целей жизни в молодом возрасте соответствует неопределенному, часто тоскливому чувству юношей и девушек в начальный период пробуждения у них полового чувства и материнского инстинкта. Как правильное удовлетворение последних погашает томительное искание чего-то, так возможно нормальный цикл жизни. приводит к полному развитию жизненного инстинкта, обладание которым заставляет умолкнуть вопрос о цели человеческого существования. В конце концов, нормальный цикл жизни приводит к удовлетворению ею и к пробуждению инстинкта естественной смерти. Примеры, которые хотя и редки, существуют в действительности у глубоких стариков. Последние их перспективы смерти не только не страшит, но привлекает и немало не возбуждает желания бессмертия, причем жизнь им вовсе Не кажется кратковременным достижение идеала артебиоза требует рационального образа жизни и может быть очень с п о с п е ш е с т в у е м о положительным знанием. Эта цель несовместима со следованием непосредственному голосу инстинктивных побуждений. Не подлежит сомнению, что половое чувство, хотя и общее у человека с животными, есть тем не менее источник самых высших духовных проявлений. Человечество двигается вперед гениями. А гениальность есть один из так называемых вторичных половых признаков мужчины. Стремление подавить инстинкт в силу укоренившихся ошибочных воззрений есть, разумеется, средство затормозить п р е у с п е я н и е человечества. Требование принесения в жертву этого столь важного возбудителя высшей духовной деятельности не может быть признано правильным. Но именно вследствие огромного значения полового инстинкта проявление его должно быть. оберегаемо самым тщательным образом. Подобно тому, как злоупотребление с л а с т я м и этой столь вкусной и полезной пищей может вести к отвращению от нее, так и злоупотребление в половой сфере ведут к истощению организма. Вероятно, это обстоятельство было одной из причин пессимизма Байрона и раннего развития у него пресыщения жизненными благами. Тот факт, что некоторые поэты Как к ё т ы и Виктор Гюго прожили более 80 лет, несмотря на неумеренность их половой жизни, и при т о м сохранили умственную производительность в таком возрасте, не опровергает выставленного нами положения. Во-первых, это случаи скорее исключительные, а во-вторых, 83 года, до которых дожили оба поэта, еще далеки от предела нормальной человеческой жизни, который должен находиться около ста или. 120 и более лет. Теория ортобиоза проповедует ценность нормальной жизни и советует делать все, что может вести к ней. Людям, которые не могут идти дальше искания личного счастья и которые составляют большую долю человечества, она советует сообразовываться с указаниями рациональной гигиены для собственного счастья. Людям же которых также очень много на свете и которые чувствуют привязанность к себе подобным в сфере семьи, друзей, единомышленников, соотечественников и прочее. Теория а р т о б и о з а советует следовать ее наставлениям ради блага ближних. Родители должны желать, чтобы дети их жили по правилам а р т о б и о з а чтобы достигнуть высшего возможного на земле счастья. Дети должны желать того же для своих родителей и так далее. Следование такому правилу. найдется место и для с а м о й в ы с о к о й д о б р о д е т е л е Для нормального цикла жизни нужно сначала много и долго учиться, затем нужно много и долго учить. Для упрочения такой жизни необходима еще продолжительная научная работа, а также полезная общественная деятельность. Всякий, кто захочет внести свою лепту для построения жизни на рациональных началах, видели научных занятий, педагогической деятельности. В проповеди умеренной жизни вреда пьянства, половых излишеств и прочих помех нормальному циклу существования принесет тем посильную пользу людям. п р о с м а т р и в а я это третье издание, автор с удовольствием отмечает, что ему пришлось сделать очень мало изменений и почти ни одной поправки против первого издания, написанного около шести лет назад. И это, несмотря на много возражений, сделанных с разных сторон, так как большинство этих возражений касаются фактической стороны книги и требовали довольно подробного разбора, то для ответа на них я посвятил особое сочинение под заглавием «Этюды оптимизма». Если п о с л е д н и м придется дожить до нового издания, то я включу в него ответ на возражения, сделанные мною в самое последнее время. Например, на вышедшую недавно брошюру известного п а т о л о г о а н а т о м а р и б е р т а в а б е р д е н тот. Здесь же я могу не распространяться о ней, тем более, что она не опровергает ни одного из выставленных мною положений и что исследования последнего времени, касающиеся основ этих э т ю д о в дают новое подтверждение их. Илья Мечников, Париж, двадцать ч е т в р т о е о д и н августа, тысяча девятьсот восьмого года.